Акт пятый. Сцена первая. Мантуя, улица. Входит Ромео. Ромео. Когда я вправе доверяться сну, он обещает мне большую радость. Я возбужден и весел целый день. Какие-то живительные силы меня как будто носят над землей. Я видел сон. Ко мне жена явилась, а я был мертв, и мертвый наблюдал. И вдруг от жарких губ ее я ожил И был провозглашен царем земли. О, как же вид любовь на самом деле, Когда так оживляет мысль о ней. Входит Болтазар в сапогах со шпорами. А, Болтазар, с вестями из Вероны? От моего монаха писем нет? Ну, как жена, что дома? Как Джульетта? Скажи скорее, дело только в ней. И все в порядке, если ей неплохо. Болтазар, в Джульетте суть. Джульетте хорошо. Ее останки в склепе Капулетти. Ее душа среди ангелов небес. Я видел погребение Джульетты и выехал вас тотчас известить. Помилуйте меня за эту новость. Я утаить от вас ее не смел. Ромео, что ты сказал? Я шлю вам вызов, звезды. Беги в мой дом. Бумаги и чернил. Достанем лошадей и выезжаем. Балтазар. «Не надо падать духом, господин. У вас горят глаза, и ваша бледность добра не предвещает. Ромео, пустяки. Оставь меня и делай, что велели. Мне, значит, от монаха писем нет? Болтазар, нет, сударь? Ромео, все равно. Так отправляйся за лошадьми, я скоро сам приеду». Болтазар уходит. «Жульетта, мы сегодня будем вместе. Обдумаю, как это совершить». Как ты изобретательно на несчастье! Аптекарь я вспомнил. Он живет поблизости. На днях его я видел. Он травы разбирал. Худой старик, весь отощавший от нужды в лохмотьях. В аптеке черепаха, крокодил и чучело иных морских уродов. Кругом на полках нищенский набор горшечных черепков, пустых коробок, веревочных обрывков, трав, семян и отцеревших розовых лепешек. лочевный хлам которому с трудом придать старались видимость товара тогда же мысль мне в голову пришла когда по вас нужда явилась в яде который запрещают продавать законы манту и под страхом смерти несчастный этот вам его продаст как кстати я тогда о нем подумал сейчас он должен будет мне помочь вот кажется как раз его лачуга сегодня праздник лавка заперта аптекарь эй аптекарь ходит аптекарь. Аптекарь. Что угодно? Ромео, поди сюда. Я вижу, ты бедняк. Вот пятьдесят дукатов. Дай мне яду. Мне надобно такое вещество, чтоб через миг давало полный отдых от жизни и с такой же быстротой освобождало тело от дыхания, с какой из орудийного жерла. Молниеносно вылетают ядра. Аптекарь. Составы есть, но в мантуе казнят торгующих такими веществами. Ромео, ты так убог, и жизнью дорожишь. Провал и щек твоих, живая повесть о голоде, горящие глаза об унижениях, нищета согнула тебя в дугу, свет не владах с тобой. Его закон не твой, его обычай не даст тебе богатства. но ну, так что ж, рассорься с миром, сделай беззаконие, спрячь эти деньги и разбогатей. Аптекарь, не я, моя нужда дает согласие. Ромео, я плачу нужде, а не тебе. Аптекарь, вот порошок. В любую жидкость всыпьте, И будь вас силы за двадцатерых, Один глоток уложит вас мгновенно. Ромео, вот золото, гораздо больше яд И корень пущих золы преступлений, Чем этот безобидный порошок. Не ты, а я даю тебе отраву. Купи себе еды и откормись, Тебя ж мое... Спасительное зелье. Я захвачу к Джульетте в подземелье. Уходят.